Если Джеймс Стокер выглядел очень привлекательно в одежде, то без неё он был просто великолепен. Стройный, снежной кожей, она пробежалась руками вниз по его спине до бёдер. Его тело было местами покрыто удивительной растительностью. В основании его спины редкие завитки, и дальше вниз по ногам отдельные зайтушки. Они были светлыми и в ломленном свете выглядели золотистыми. Это было так чувственно. Николь испытала совершенно новое удивительное чувство. Она хотела повернуть его к себе лицом, чтобы увидеть поросль на его груди, которой она нащупывала под его рубашкой своими чуткими пальцами, когда они прятались от дождя. Давайкович ещё не всех святых. Ей хотелось прикоснуться к нему и рассмотреть. Она расстроилась и смутилась, так как он не поворачивался к ней, а продолжал углядываться в окно. Вон та дальняя остроконечная крыша, конюшня. В том извощечем дворе я родился. Я жил там до 9 лет. После этого я жил в этой самой комнате. Она была моей. Эта новость очень удивила её, но она сказала совершенно спокойно: "Ты Джимми? Тот любимый мальчишка, чьи родители умерли и который работал для Филиппа, потому что он взял меня к себе?" Николай вдруг понял, что Филипп был его коллегой и руководителем, и даже наставником в университете. Она не знала, что Джеймс был тем молодым человеком, для которого Филипп взял всё за исключением усыновления. В указанном Джеймсом направлении выделялось несколько соконнечных крыш, залитых лунным светом конюшни, извощичей двор и несколько жилых домов. Если Николи ещё не забыл. Всех пор, как я себя помню, сказал Джеймс, я всегда приходил в дом Филиппа. И он давал мне домашнцевую монету, чтобы я таскал для него камни со круги и сортировал их. Затем, когда я подрос, мне разрешили приносить камни в химическую лабораторию, раскалывать их или измельчать или в некоторых случаях растирать в порошок. Подостановился за ножис. Я должна была бы помнить, но забыла, призналась Николь. Как умерли твои родители? Железнодорожные катастрофы обычное дело. По дороге домой из Нью-Касла почтовая карета прокинулась, дышло сломалось, когда они поворачивали. Лошади повернули, а карета упала в овраг. С полс минуты стоял молча. Я оставался с садовниками и его семьёй. Хели послал за мной и сам рассказал мне об этом случае. Затем он взял меня за руку и привёл прямо сюда. Лайвещи уже принесли, я стал. Я не помню точно, но, по-моему, с 9 лет я был помощником в лаборатории. Забавно, что мы не узнали друг друга, правда ведь? Он посмотрел на неё через плечо. Да ведь ты проработала здесь только 4 года. "Как ты говорил", напомнил он. "Сколько тебе было лет?" "15". Он рассмеялся. "Да, но в то время я выглядел как семилетний юнец. Поэтому ты и не узнала меня". "Ты был на улице, а я всё время в доме. И я больше интересовался собаками из конюшни, чем хорошенькими девочками из кухни". Как странно, проговорила она. Мы были в шаге друг от друга. Как странно иногда случается в жизни.